Мозес схватил черную коробочку и завертел ее в длинных белых пальцах. Инспектор попятился, выставив перед собой люгер. Он, не отрываясь, смотрел на госпожу Мозес, а госпожи Мозес уже не было. Вместо нее хихикал, показывая плохие зубы Филин Хинкус. Потом он расплылся, потерял очертания и вдруг превратился в Симоне. Потом в хозяина, потом в инспектора, потом в какого-то незнакомого человека с толстой сигарой в зубах, потом в кайсу и, наконец, снова в госпожу Мозес, которая подхватила с пола скрученный узлом швеллер и легко, как пластилин, развязала его. Инспектор медленно вытер с лица выступившую испарину. Он хотел заговорить и не мог. А Симоне кричал, брызгая слюной, «Ну! Ну! Вы видели?» «Теперь вы верите, ну!» «Всем арестованным оставаться в комнате!» — проговорил, наконец, инспектор и повернулся к двери. «Инспектор!» — сказал вдруг Мозес ему в спину. «Ну, хотя бы Луарвика!» «Я, ладно, пусть, но отпустите хотя бы Луарвика, он ни в чем не виноват, и он не приспособлен долго жить у вас на земле!» Его не тренировали специально, как меня он умирает. Я прошу уже не за себя, инспектор!» Инспектор, не оборачиваясь, шагнул в дверь. Хозяин молча последовал за ним, и уже в коридоре огромными прыжками их нагнал Симоне. «Вы понимаете, что вы делаете?» — сказал он, задыхаясь. «Ведь вы наврали насчет почтовых голубей!» — Если поможем им бежать, у нас хоть совесть будет чиста! — Это у вас она будет чиста, — сказал инспектор Угрюма. — У меня будет замарана по самые уши. Но они же ни в чем не виноваты, их обманом втянули в эту историю. В этом будут разбираться другие инстанции. Они вышли через холл и остановились у дверей конторы. — Вот тебе и первый контакт, — бормотал Симоне. — Голова его была опущена, плечи сутулились. Вот тебе и встреча двух миров. Не капайте мне на мозги, сказал ему инспектор. Алек, отправляйтесь в холл, это будет ваш пост. Симона, перестаньте ныть. Поднимитесь на крышу и следите за небом. Я буду здесь в конторе. Он достал ключ и отпер дверь. Алек, в отчаянии сказал Симоне, — «Попробуйте вы! Помогите мне убедить этого кретина!» Инспектор вошел в контору, с грохотом захлопнул за собой дверь и повернул ключ. Симоне ударил в дверь обоими кулаками и заорал. «Вы мелкая полицейская пешка!» Вы понимаете, что единственный и последний раз в жизни судьба бросила вам кусок. В ваших руках действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый.